Глава двадцать четвёртая «Иван, вас!» Позвала меня Роза Ивановна к телефону, когда мы вернулись с Варей с прогулки, через три недели после её переезда на новую квартиру. А уже через две мне нужно было уезжать на финал Кубка Чемпионата Европы. Так что эту субботу и воскресенье я проводил с ней. В доме никого не было, поэтому она часто вспоминала, как её бесили родственники Андрея, не давая нормально сходить в туалет или принять ванну. Я её успокаивал и говорил, что пусть Тира сама решает эту проблему, поскольку отказалась принимать любую помощь от нас. Навязывать ей силы своё мнение я не хотел, боясь отвратить её от себя из-за особенностей психики. «Слушаю», — подошёл я к телефону. «Вань», — услышал я голос той, о ком мы только что вспоминали. «А у нас где деньги от моего отца остались?» «Да, только тебе зачем? Я оплачиваю с них твою квартиру». Она тихо вздохнула. «Тебе и Андрею не хватает на продукты?» — удивился я. «Сколько же вы едите?» «Ну, мы же не одни», — замелась она. «Его родственники еще». «Ну так в чем проблема? Пусть родственники вносят деньги в общую кассу», — предложил я. «Вань, но они же в гостях», — удивилась она. «Их никто на работу не возьмет без прописки». «Есть второй вариант. Пусть они возвращаются к себе», — пожалуй, плечами. «Ваня!» Было понятно, что она надулась. «Тебе денег жалко на меня?» «На тебя нет, на них — да». «Ну, Вань!» «Хорошо, сколько нужно?» «Ещё тридцати рублей в месяц не хватает», — быстро сказала она. «Приедешь, если меня не окажется, оставлю деньги Розе Ивановне». Позади неё послышался бубнёж. «Вань, а это же мои деньги, почему ты ими распоряжаешься?» Она явно передала чужие слова. Покажи свою медицинскую справку тому омнику, что сейчас это сказал, спокойно ответил я. А также добавь, что без моего согласия ты не замуж не выйдешь, ни в квартире никого не пропишешь. В трубке тут же раздались гудки. Я повернулся к Варе. Может, ты что-то сделаешь с ними? Она поджала губы. Один звонок в милицию, их, конечно, из Москвы выкинут, тяжело вздохнул я. Но портить отношения с Ирой из-за них я не готов. Знаешь, Вань, так-то сам Андрей неплохой человек. Я думаю, он и правда любит Иру. Она подошла и обняла меня. Но его мать слишком над ним давлеет, и заставляет делать то, что он сам может и не хотел бы. Посмотрим. Всё равно ничего с недвижимостью и прочим они не смогут сделать без моего разрешения. Даже заработную плату Ира получает через меня. Я поцеловал пахнущие малиной губы. Опять варенье у Галины Степановны подъедало. Она хитро улыбнулась и кивнула. Ладно. Завтра ещё день вместе, а на следующие выходные я, наверное, не смогу приехать. Я поцеловал её ещё раз. Выпуск в школе КГБ. Мне нужно принимать один экзамен, а потом сразу уезжаю на соревнования. Жаль, вздохнула она. Кстати, ты не будешь против, если Дима меня в свободное время будет подвозить? Варя, удобно ли? Я пожал плечами. Это же его личное время. Я лучше тебе денег на такси буду давать. Не люблю ездить с чужими людьми, тем более Дима сам предложил. сказал ему практика вождения нужна, а так ещё и по делу будет ездить. Ну, если сам предложил, тогда хорошо. Не стал я спорить, решил спросить у него позже, чья это всё-таки была инициатива. Машина это понятно, но наглеть тоже не стоило, используя его как такси. Как я и думал, вырваться на следующей неделе не получилось. А ещё через одну Николай Петрович принёс билеты и документы. Мы вылетали в Стокгольм. Ваня, вся надежда на тебя. Напустол у меня щитов. Мы очень неудачно выступили в полуфинале, сам видел. Поэтому немцы и французы наседают на пятки. В их газетах уже трубят победный марш, что СССР может не выиграть третий год подряд Кубок Европы из-за отсутствия сильных спортсменов. Так что твои коронные дистанции и эстафета наш единственный шанс. Я вам уже 100 раз говорил, Николай Петрович, хватит парней гонять. Они в конце лета, когда начинаются важные соревнования, едва ноги носят. Ваня, «А я тебе в сто первый раз говорю, что это не твоего ума дело!» «Ладно, не будем спорить», — покачала головой. «Борзов восстановился, знаете?» «Слышал, что участие в чемпионате страны примет», — помурщил он в лоб. «Что, переживаешь?» «Ну, бегает он быстро, чего скрывать. И тренеры хорошие. Я видел, что у них своя методика тренировок есть. Можно как-то напроситься к ним посмотреть? Перенять, так сказать, опыт?» «Ха-ха!» — рассмеялся Щитов. Ну ты насмешил. Кто тебя подпустит к секретам других спринтеров? Да все ждут не дождутся, когда ты проиграешь, чтобы спхнуть тебя с пьедестала, и ещё ногой потом попинать лежащего в канаве. "Да уж", вздохнул я. "Никто меня не любит". "А за что тебя любить?", изумился он. "Ты же со всеми лаишься, как собака. На соревнованиях с командой не разговариваешь, после никуда не ходишь. Ну и, конечно, эти твои врачи и массажисты раздражают всех. На всю команду не положено, а у тебя одного есть". «Ну так ввели бы в штат, кто вам мешает?» — удивился я. «Вы же видите, даже несмотря на алкоголизм Семёныча, польза от него немерена в поездках. Найти бы его уровни специалиста до непьющего, было бы просто идеально». «Нет такой должности по штатному расписанию, Ваня», — он покачал головой. «А чтобы пробить её, нужно голову о стену расшибить. Кому это надо? Разве тебе только? Подключил бы тогда свои связи». «Николай Петрович, я за коллектив». Но вы сами сказали, меня никто не любит, вернул я ему обратно шпильку. Так что буду заботиться только о своих результатах. Он покачал головой и пошёл обратно. С машиной Дима расставался словно с женой, протирал её тряпочкой, проверял, закрыта ли дверь, даже, похоже, всплакнул. Никуда твоя ласточка не денется, подколол его Женя. А если денется? тот хмуро посмотрел на него. Это в тебе зависть, говорит. Ай-ай, огрызнулся тот. Так, девочки, не ссоримся. Я поднял руку. И кру купили. Да, Вань. Все трое даже врачки внули. Я позволял им зарабатывать, как и все остальные спортсмены, забирая малую долю себе на подарки. Ничего существенного я не покупал, поэтому всегда становился пристальным объектом досмотра на таможне, которая всё не могла понять, как такое возможно. Тратила на меня много времени и сил, позволяя другим более спокойно проходить досмотр. Ну, тогда по прежнему сценарию. вздохнул я, направляясь в сторону вход в аэропорт. Полёт до Швеции был недолгим, и погрузив в автобус, нас сразу повезли в гостиницу. Глава делегации тут же разделил всех спортсменов по группам и стали проводить привычный инструктаж: "туда не ходи, сюда не ходи, иначе докладная записка и орк выводы". Получая пачки ключей, нас разводили по этажам и номерам. Меня привычно запихали в четырёхместный номер со всей моей бригадой. Хотя бы так они на мне пытались экономить. Покидать гостиницу как обычно запретили, так что все спортсмены ходили друг к другу в гости. Неожиданно раздался стук и в нашу дверь. Удивлённо глянув на нас, Женя пошёл от кровати, как ближайший к ней лежащий. На пороге стояла знакомая мне Вера Попкова, которую я знал по Мехико. Привет, Вер, я помахал рукой, не вставая с кровати. Иван, Люда Брагина ногу, похоже, подвернула, с намёком сказала она. Сожалею, я пожал плечами. Иван, она зашла в комнату. Слушай, ну не будь ещё больше сволочью, чем ты есть. Пока врачи местные приедут, пока осмотрят, день пройдёт. Да ведь понимаешь, что вы молчите, не убивая себе ставку врача, который так нужен. Зато повадились приходить ко мне. Я свесил ноги с кровати и встал. Тебе сложно что ли дать своего врача? Она твёрдо посмотрела мне в глаза. И я напомнил, что на полуфинале кубка он четыре раза оказывал помощь. Четыре? Свинья же ты. Она повернулась, чтобы уйти. Погоди, ладно, вздохнул я. Семён, идём, глянем. Врач без моей отмашки не помогал никому, поскольку едва узнав, что в делегации есть врач самой нужной профессии для легкоатлетов, к нему потянулись спортсмены. Он отказывал всем, ссылаясь на меня. Конечно, после него ко мне приходили единицы. Вот как сейчас Вера, которая знала меня лично. Остальные злились, но молчали, не прося ввести в штатное расписание врача. Им было проще обвинять во всём одного человека меня. Мы поднялись на два этажа выше. И врач сел осматривать опухшую ногу бегунии. Ничего страшного, лёд, покой, наконец вынес он вердикт, посмотрев на меня. По-хорошему нашим эластичным бинтом бы перемотать. Взгляды двух девушек и их тренеров перевелись на меня. Ладно, проворчал я. И он, достав из скваяжа дефицитный бинт, быстро зафиксировал стопу. Сегодня и завтра покой, предупредил он её. Потом лёгкие нагрузки. Спасибо, Александр Семёнович. Поблагодарила его Людмила, а мне даже пока не сказала. Мы пошли обратно к себе. «Ну что за тупость, Вань!» Который раз бурчал он. «Я могу помогать всем, но нет ни хера. Ни обезболивающих, ни бинтов, ни шин. Ты всё покупаешь для себя на свои деньги». «Вопрос не по зарплате, Семёныч». Похлопал я его по плечу. Я слышал, что Щитов много раз на моём примере показывал, что нужен не один даже врач, а целая бригада на такое большое количество спортсменов. Может, к олимпиаде что и родят. Перед самими соревнованиями он ещё раз осмотрел ногу Бегунье, разряшив тренировки. А вот эластичного бинта на повязке уже не было. Впрочем, это происходило каждый раз, и мы к этому уже привыкли. Поездка на Олимпийский стадион заняла немного времени, и команда, выходя из автобуса, попадала под вспышки множественных фотокамер. Увидев меня, журналисты тут же сгрудились ещё плотнее. Свернув с общей дорожки, я под выпоченными глазами руководителя Ответственного за спринтеров подошёл к ним, вежливо поздоровавшись и сказал, что смогу уделить 5 минут времени. Журналисты жутко этому обрадовались. Их засыпали меня вопросами, в основном касающимися моей формы, готовности устанавливать новые рекорды, а также ожидания от соперников. Я спокойно отвечал, что немного устал, но, конечно, хотел бы как минимум повторить свой успех на Олимпиаде. Затем поимённо перечислил всех сильнейших атлетов, которые выйдут на дорожки Кубка Европы, и пожелал всем победы. Простите, господа, меня уже ждут, улыбнулся я, разведя руками, и, подыхнув от вспышки, пошёл к ожидающим меня ребятам. Опять-то за своё отдобрешов, прошептал словно ядовитая змея знакомый мне комитетчик. Товарищ Фирсов, вы знаете, я лишнего болтать не буду, спокойно ответил я. А так глядишь, и позитивное о нас напишут что-то. Да прыгаешь же ты со своей самодеятельностью, не поверил мне он. Внутри большой просторной раздевалки сборной было не очень многолюдно. Всего три спринтера, и я четвёртый. Новеньким был для меня Александр Корнелюк, выступающий за Азербайджанскую ССР. Я видел его пару раз на чемпионате СССР, но плотно не пересекался. Поздоровавшись с парнями, я разделся и отдался в руки массажиста и доктора под привычными злыми взглядами других спортсменов. После разминки и растяжки я надел спортивную форму, начавшую становиться мне маленькой после последней трансформации, и завязал шнурки на шиповках. Выходя из комнаты ожидания пятым в первом же забеге, я почти сразу привычно поднял руки над головой, хлопая и приветствуя стадион. Он взорвался мне в ответ, топая и стуча руками по сидушкам и перилам. Больше никто так не делал. Спортсмены готовились к забегу, настраивались, а я улыбался и махал трибунам, словно пришёл сюда на лёгкую прогулку. Только когда прозвучала команда на старт, я успокоился и привычно скользнул в своё отрешённое состояние. Стадион, противники, шум, Счёт перестал иметь значение. Остался только я, дорожка и финиш впереди. Выстрел привычно поднял меня, и я просто в который раз почувствовал произошедшие со мной изменения. Стопа гораздо лучше чувствовала покрытие, голеностоп стал более устойчив, а мышцы не так быстро разбивались молочной кислотой. Словно комета я помчался к финишу, и за анализом собственных ощущений не следил за противниками на привычных мне отметках. Только когда моё сосредоточенное состояние стало спадать, в уши ворвался гул стадиона. И я посмотрел на электронное табло. «Иван Добряшов, 983, W.R.» Удивлённо разводя руками, играя на публику, я поблагодарил взбудораженной такой заявочкой в первом же забеге стадион за поддержку и пошёл под трибуны, попадая в руки Петровой. «Добряшов!» Она уже смотрела на меня ласково. «Опять за своё?» «Зоя Евсеевна!» «Ничего не знаю! Чувствую в себе силы побеждать!» — улыбнулся я ей. Она скептически покачала головой, отпуская меня в раздевалку. Привычное расслабление мышц и сильные руки Жени заставили меня расслабиться. Возвращавшиеся с других забегов ребята прикрывали глаза и огорчённо отмахивались. Никто не прошёл даже в четвертьфинал. Поэтому на третий четвертьфинальный забег я выходил под рёв стадиона, приветливо махая всем рукой, кланяясь на все стороны. Энергия тысяч людей словно влилась в меня, и я снова стартовал, чувствуя себя лучше даже, чем в первом забеге. Иван Добрышов 9.81 WR. Подглушительное топанье и аплодисменты стадиона, я вернулся в раздевалку. Сегодня были ещё квалификации на 200 м, в котором я выходил снова под овации всего многотысячного олимпийского стадиона Стокгольма. Иван Добрышов 19.74 WR. На табло отобразилось моё время в квалификации а с результатом 19.73, с вновь обновлённым мировым рекордом в четвертьфинале. Я уходил со стадиона, который только что не ревел от восторга. Мои же соперники растерянно смотрели на электронное табло. Четыре установленных мировых рекорда за первый же день соревнований, и все одним и тем же спортсменом.